Глава 24. Отец Фреда вернулся. Мы обязательно должны найти Осси. Немас отчаянным взглянул на церковные часы, пробившие три раза. Уже 3. Через 2 часа я встречаюсь с родителями Тессы в парке, и я не могу явиться туда без их собаки. Это просто невозможно. Ода в знак сочувствия положила руку ему на плечо. Они безуспешно обыскали весь лес и все улицы Нудинга. Маленький джек-рассел как сквозь землю провалился. Нам нужен лимонад, сказала Ода. Может, в супермаркете осталась хоть одна бутылка? Нема покачал головой. Полка была совершенно пустая. К тому же, без "Мэджика" лимонад нам не поможет, а его ищи свищи. В отличие от моего отца, Фред поднял глаза от телефона. Он пишет, что уже идёт через Нудинский лес. А, пожалуйста, давайте пойдём наконец-то в его квартиру и вытащим всё лишнее. Ладно, Нема кивнул. Всё равно мы больше ничего не можем сделать. Ода пыталась его утешить. Может, Тоси побежал как раз туда? Всё-таки он знает квартиру отца Фреда. К сожалению, их надежды не оправдались. Терьера не было и там, хотя они оставили открытыми двери дома и квартиры, чтобы вынести во двор вещи, которые нажил себе единорог. Аппарат для изготовления попкорна, компьютерные игры и кровать с балдахином, которую им пришлось сначала разобрать, а уж потом стащить по лестнице. Подушки, которыми обзавёлся Мэдджик, ребята просто выбросили в окно. Выкинули бутылки, помыли посуду и собрали пылесосом крошки на полу. Фред уныло смотрел на гидромассажную ванну и диван, а Немо и Ода пытались снять со стены телевизор. «Телек пока оставьте. Лучше помогите мне с диваном». Немо с Одой подошли к нему и ухватились за бока дивана. «Ух, тяжёлый!» — закряхтела Ода. Как они не напрягали все силы, им удалось приподнять тяжёлый диван лишь на несколько сантиметров. Неожиданно из-под него что-то выкатилось. «Полная бутылка лимонада!» — обрадовался Немо и тут же поставил диван. «Ой, осторожнее!» Фред сел и потёр ногу. Не обращая на него внимания, Немо поднял с пола бутылку. «С её помощью мы сможем вернуть Оси!» «Между прочим, для этого нужен ещё и Мэджик», — буркнул Фред. «Ты что, забыл?» «Да, верно». Немо помрачнел и сел рядом с ним на диван. Ода втиснулась между ними. Вскоре раздался звук вставляемого в замок ключа, и в комнату вошёл бородатый мужчина. Немо, Ода и Фред одновременно вскочили с дивана. «Папа?» — неуверенно спросил Фред. «Ричи?» Обветренное лицо господина Коха просияло. Он сбросил с плеч рюкзак и, поставив в угол палки для спортивной ходьбы, радостно обнял сына. При этом его взгляд упал сначала на диван, а потом и на всё остальное. "Что это такое?" озадаченно и слегка раздражённо спросил он. "С каких пор у меня появился телевизор и диван и это что, гидромассажная ванна?" "Э-э это, понимаешь," пробормотал Фред и в отчаянии посмотрел на друзей в поисках помощи. «Сюрприз!» — подсказала Ода. «Мы думали, что вы обрадуетесь после тяжёлой дороги. Вам сейчас будет неплохо посидеть в такой ванне». «Да? Вы так считаете?» Отец Фреда потёр бороду и весело подмигнул ребятам. Потом рухнул на диван и стащил с усталых ног прохудившиеся кроссовки. «Но где вы всё это взяли? Это как-то связано с тем ящиком желаний. Где бы я ни проходил, все только об этом и говорят. Но Динг снова оказался в центре внимания всей страны». Он взял пульт и включил телевизор. И «Ещё этот забавный мэджик, который выдвинул свою кандидатуру в бургомистры. Это просто невероятно, правда?» Господин Кох показал пультом на экран. «Теперь он даже опережает всех, хотя его никто не видел». «Пока не видел», — угрюмо сказал Фред. «Но он хочет показаться избирателем сегодня вечером в отеле «Корона» во время заключительной церемонии». «Да, точно!» От волнения голос Немо сорвался на писк. Он потащил друзей в коридор, а отец Фреда продолжал смотреть репортаж с выборов. «Да, точно!» там мы поймаем Мэджика. А пожелаем, чтобы он вернул Осси и превратим его в плюшевую игрушку. Кого? Осси? Не понял, Фред. Нет, Мэджика, конечно. И всё это до того, как он всем покажется. Шикарная идея. Фред бросил торопливый взгляд на кухонные часы. Но сейчас мне надо бежать на кладбище. Давай, нымыкнул. Потом найдёшь нас, а мы с Одой отправимся в парк и уговорим Тессу пойти с нами. Он повернулся и хотел уйти. Минутку, задержала его Ода. И это твой план? Мы встретимся в парке с родителями Тессы, хотя и потеряли их собаку и возьмём с собой их дочку, Нэма криво усмехнулся. Абсолютно верно. Лучше и не скажешь.